Владыка напряженно следил за Никодимом, который, поплевав на ладони, взял поводья и уселся на передке «Торопимся, потому что Гест уже там, а остальное ты все равно не поймешь». Манисы воротили морды от расселины, норовя развернуть повозку, переступали на месте, потом и вовсе пятиться стали, пока над их головами не щелкнул кнут. Никодим привстал, глядя на Баграта, Владыка крикнул. «Давай, не гони только, пускай спокойно идут!» Монах кивнул, тряхнул поводьями, и ящеры потащили повозку вперед. «Да почему же не пойму, Владыка?» Быстро заговорил Ежи. Он видел, как напряжен хозяин, и решил, что сейчас тот момент, когда можно вытянуть из него сведения. Я же всегда советами помогал, идеями всякими. Вот как сейчас, ведь не перебрались бы. «А как же я могу советы давать, если не знаю, что к чему, не понимаю, куда мы, зачем мы?» Баграт вскинул руку и ежесмолк. Манисы ступили на переправу. Телега, покачивая, скатила за ними. Крылья заскрипели и один манис, а за ним и второй, начали шипеть, высовывая длинные влажные языки. Баграт, сжав кулаки, подался вперед. Хозяин позвал Ежи чуть ли не жалобно. Там владыка махнул за спину. Древняя база под скалой. База? Считай, крепость. Еще до погибели созданная. После Губерт ее как тайное убежище использовал. Слышал когда-нибудь такое имя? Губерт. Гумберт? Повторил Ежи по слогам. «Гумберт». «Нет?» «Никогда. Вернее, в свире слыхал, когда вы с тем мужиком говорили, а ранее никогда». «А кто это губерт в «В том том-то и дело, что никто». «Как это?» «Ну вот про Геста ты знаешь. Про меня, конечно, про Чембу. Про управителя Херсонграда слыхал? Про инкерманские дома? Про семью Гала, которая в Арзамасе хозяйничала?» Про Разина, который теперь там за главного так, а про Губерта нет. Хотя власти у него не меньше, чем у того же Геста. «Да кто же это?» — удивился Ежи. «Какими землями правят?» Баграт покачал головой. «У Губерта нет земель, только базы, то есть отдельные лагеря, разбросанные здесь и там, все тайные. Там живут его люди, а он сам перемещается между ними, поэтому изловить его крайне трудно. Ящеры преодолели большую часть переправы, и Баграт, шагнув вперед, ухватил одного за узду, потянул. Вскоре манисы вытащили повозку на другую сторону оврага. «Мирч в себя пришел», — раздалось за спиной. «Никодим, вон там остановись». Бросив узду, владыка поспешил к лежащему на земле жрецу. Опустившись на одно колено, положил ему руку на грудь. Мирч глядел на хозяина, часто моргая воспаленными красными глазами. «Лежи спокойно и отвечай», — велел Баграт. «Помнишь, сколько людей вместе с Гестом оставалось?» «Двое было», — жрец прикрыл глаза. «Но Петра Растова я прикончил в поединке. Стало быть...» «Ясно. Все, молчи, береги силы. Баграт поднялся, глядя на скалу. Кто ж там еще к трону пожаловал, помимо Геста? Тот Джагера с собой привести должен был. Но странника нет. Так кто это может быть? Он повернулся к скалозубу, проверяющему оружие. «Павел, грузите все обратно. Мирчу автомат оставь. Он нам не помощник более, пусть здесь лежит». Жрец дернулся, кривясь от боли, сел. Взгляд его был мутный, нижняя челюсть дрожала. «Владыка, мы заберем тебя после». Скалозуб клацнул затвором автомата и вложил оружие в руки седого монаха. ежи в повозку лезь!» Баграт протянул скалозубу пулемет. «А ты скачи вперед разведай!» «Они могли внизу засаду оставить, потому осторожно там, но торопись при том». «Если у скалы никого нет, свиснешь мы подкатим. Только быстро, понял?» Секретарь забрался на повозку и сел, прислонившись к ящикам. Следом запрыгнул владыка, откинул крышку одного и сунулся внутрь. «Так вы взорвать эту базу хотите?» — спросил Ежи. «Но преподобный Гест ведь внутри там. Его тоже выходит?» «Так и задумано ответил владыка, перебирая содержимое ящика. Я долго Геста выманивал. Такое сложное дело загодя начал, чтобы он храм свой покинул. В Москве его не достать было, пришлось странника к нему подводить. А тот уже ему Зиновия Артюха подсунул, который рассказал Гесту про трон, про то, как со стойбищем разделаться можно, да ключ от трона передал. Многоходовая комбинация, понимаешь ты? Я ж знал. На такое важное дело Гест не может просто своих людей отправить. Сам поедет. Но зачем его убивать? Баграт, не сдержавшись, ткнул ежекулаком в плечо. Я говорил тебе уже. Он стойбище сжечь хочет. Троном завладеть, чтоб свой порядок во всей пустоши установить. Его главные враги — мутанты. А это глупость несусветная. Главный наш враг — платформы небесные и доминанты, которые в них сидят, да еще Губерт, который всей пустошью командовать хочет. Но исподволь тайна. А Гест не понимает этого, никогда не поймет. Он даже союзничать с ними со всеми станет, если решит, что это в борьбе с мутантами поможет. Секретарь хлопал глазами, слушал и размышлял, припоминая разговор владыки и Ромулюса в Свири. Слова блондина про скрытую мишень, про доктора Губерта, про модель излучателя, гест, доминанты, стойбище. Значит, не так важны они для Баграта, и гест, и союз с мутантами. Это лишь промежуточные цели, главная его мишень — доктор Губерт и небесные платформы». Подул ветер, и сквозь шум воды, клокочущей в расселине, донесся шелест сосен. Тихо сквозь зубы застонал лежащий в траве мирч. Баграт захлопнул крышку ящика. «Все же не пойму, при тут Гумберт этот?» — спросил Ежи. И владыка повернулся к нему впервые, кажется, толком сосредоточившись на разговоре. «Губерт, без «М»! Неужто не догадался еще?» «Нет, я... Ну, мыслишки... Есть всякие!» — начал Ежи. «Если крепость это его, Губертова, если он этим троном владеет, мыслью твердыню киевскую ему изничтожить нетрудно». «Почему так решил?» — спросил Баграт. Он помимо воли заинтересовался разговором. Очень уж любопытно было следить за извивами секретарской мысли, которые так явно обозначились на юном простодушном лице. «Так ведь вы говорили...» Гест, ежели на трон этот воссядет, то стойбище сможешь стереть с лица пустоши. Значит, и лавру нашу, к примеру, оттуда можно того стереть. И весь Киев, наверное, ежевопросительно поглядел на Баграта. Ну-ну, продолжай. Но без си-ключа этого губерту силу ту которая в троне таится, в дело никак не пустить. А еще, значит, «Зиновий Артюх, он что ли на Губерта работал?» «Он на этой базе сидел», — кивнул Баграт. «Ученый местный, ну вот, сидел-сидел, а после сбежал отсюда, унес Си-ключ, без которого Губерту, силу, которая здесь таится, не использовать. Губерт по тому базу у Нарочи и закрыл до поры до времени, так? Артюх с ключом к вам попал, и вы его Гесту заслали. А Губерт что?» Он в Свире основал новую базу, эту, научную. А харетом отстроил мастерскую, к науке их привлек, и человека там посадил своего Ромулюса, чтобы, значит, следить оттуда потихоньку. Вдруг Артюх или кто другой у Нарочи с Си-ключом объявится. Но вы не дали Ромулюсу с хозяином связаться, который в другом тайном убежище засел, доложить ему, что мы сюда идем». Так, владыка? Примерно, согласился тот. Но зачем базу взрывать, ежели си ключа теперь у Губерта нет? Потому что он может новый создать. Такую вроде отмычку электронную. электронную значит. Еще не пойму, кто таков этот странник. Вы про него раньше не говорили. Да и джаггеры... Они кто такие? Почему у Геста вы сказали «Джаггер с собой есть», ведь без Джаггера он внутрь базы не проникнет, а у нас нет? Или ежево все глаза уставился на хозяина, когда новая мысль пришла ему в голову. Баграт не заметил этого, он как раз отвернулся, раздался стук копыт и к ним подскакал скалозуб. Свесившись с седла, протянул Баграту пулемет. «Никого у скалы, владыка!» Никодим на передке телеги оглянулся. Баграт поставил оружие на заду повозки, выпрыгнул наружу и сказал громко «Вперед меня, когда в крепость полезем, не суйтесь! Там внутри есть электроника, которая чужака убить может!» Секретарь подался вперед, преданно глядя на владыку. Мол, готов ежеза ради него на все принять удар смертельный, жизнь отдать. И готовность это его была искренней.